Сделка Оля успела выпить два коктейля и была слегка веселенькая. На трезвую голову, конечно, предпочла бы промолчать и не заметить. Бабища тоже оказалась пьяной, иначе, наверное, обошлась бы обычной руганью. Событие яйца выеденного не стоило. Во время веселой пляски под дабстеп кто-то ощутимо саданул Ольгу по спине. Девочка оглянулась, увидела скачущую старпёрку на две головы выше и сгоряча ляпнула. — Лошадь жирная! — Что? — Тётка остановилась на миг, а потом вдруг размахнулась. — Ах ты, сучка! Оля поняла, что сейчас случится. Сердце ей ёкнуло от страха и предчувствия оплеухи. В глазах помутилась. А потом все сразу закричали, шарахнулись в стороны, и она увидела, что в обещах хрипит, скорчившись на полу. Девочка тоже попятилась, попыталась забиться в толпу, но люди стояли слишком плотно. «Вика — Вика! — крикнула она подруге, но та выглядела такой перепуганной, словно напали на нее саму. Девушка. Появилась на месте происшествия охрана. «Девушка, я прошу вас пройти с нами». «Да-да, именно вас». «Не беспокойтесь, мы просто хотели бы получить некоторое разъяснение». «Вика!» — снова с надеждой крикнула Ольга. «Хотя, конечно же, что могла сделать новоявленная студентка? Только смотреть круглыми глазами». Мальчики, с которыми подруги еще только-только попытались познакомиться, и вовсе сделали вид, что в первый раз ее видят. Охрана, конечно же, обманула. Ни о чем Олю спрашивать не стали, просто продержали полчаса в комнате, а потом передали приехавшему наряду. Дальше было отделение, составление протокола, общий с какими-то проститутками обезьянник и еще один протокол. Не отпустили ее уже под утро топать домой пешком через половину города. Девушка, прикинув время, отправилась сразу в зоопарк, благо в раздевалке был шкафчик со сменной одеждой и диван, на котором можно покемарить до начала рабочего дня. Выйдя из отделения и, миновав полицейскую парковку, она прикинула нужное направление, сразу повернула во дворы, сокращая расстояние, быстрым шагом миновала детскую площадку, обогнула помойку, пересекла подорожки, сквер, вытянутый в сторону светящейся улицы. Угрозы полицейских по поводу возможного уголовного дела занимали все ее мысли. И потому Оля не обратила внимания на машину, что тронулась от отделения сразу после того, как она вышла из дверей, а теперь обгоняла одинокую путницу, двигаясь по проездам вдоль домов. Только услышав скрип тормозов, Ольга подняла голову и увидела, как из перегородившей проезд зеленой «Вольво» вышли четверо бритых парней. Девушка попятилась в слабой надежде, что они пройдут мимо. Но компания направлялась прямо к ней. Двое разошлись чуть в стороны, перекрывая пути к бегству. Еще двое направились сразу к ней. Один цепко схватил за ухо. — Тебе, сучка, значит, нравится оскорблять приличных женщин. Думаешь, гавкнула и все с рук сойдет? Ну-ка, догадайся, что мы сейчас с тобой за это сделаем? Парень слева с усмешкой закурил, а тот, что справа, прихлебнул пива. Третий парень вскинул руку, плотоядно ухмыльнулся. Ага. С легким щелчком у него из кулака выскочила лезвие ножа и у Ольги. От страха помутилась в глазах. Она судорожно сглотнула, моргнула, тряхнула головой и увидела, что двое парней перед ней лежат в луже крови, а двое других хрипят на асфальте, то ли пытаясь встать, то ли дергаясь в судорогах. Девчонка сглотнула снова и бросилась бежать, не разбирая дороги. Вскоре она запыхалась, в каком-то сквере упала на скамейку, тяжело дыша, закрыла глаза, приходя в себя. «Что со мной происходит? Да что это, блин, такое? Что за черт? Черт, черт!» С именем нечистого до стало наконец доходить вся последовательность странных совпадений. Сперва прилипчивый Танин кулон, подаренный оккультистам, потом тени за спиной, потом трупы перед ней. А что будет дальше? Господи! Девушка поднялась и потрусила дальше. Добираться пешком из незнакомого района, да еще в туфлях, оказалось долго. Через час она стерла щиколотки, и ковыляла еле-еле, мечтая о такси. Увы, без денег нельзя было рассчитывать даже на маршрутку. Приходилось надеяться только на собственные ноги. К зоопарку Ольга доковыляла только к десяти, сразу повернула в ветеринарную службу. Постанывая на каждом шагу, поднялась в лабораторию, толкнула дверь со стоном валилась в помещении. Таня, блин, где твой чертов оккультист? — Господи, найди его, он же твой парень. Оля замерла, увидев, что в лаборатории находятся два шкафоподобных бугая в похоронных костюмах. Старлетка, лет двадцати пяти, с разноцветными глазами, в коротком облегающем платье из чего-то с проблеском, меняющим цвет в зависимости от угла падения света, и в черных туфельках на низком широком каблуке. Таня же стояла у раковины и выглядела очень неуверенно. — На это ты удачно зашла! — дернула подбородком старлетка, и дверь громко захлопнулась у девушки за спиной. Для надежности один из бугаев встал перед порогом, сложив руки внизу живота. Девица же подошла ближе, сунула Ольге под нос планшет, на экране которого красовался смуглый парень, снимающий мотоциклетный шлем. «Этот оккультист...» «Я его никогда не видела», — понизила голос девчонка. Даже незнакома, только собиралась. Тогда откуда такой азарт, такая ярость? У, у меня... Оля лихорадочно пыталась придумать, как выкрутиться, не выдавая незнакомой бабе своих секретов. У меня парня нет, Таня познакомить обещала. С ним? Не знаю, еще не познакомила, говорила, что культист. Вот хотела узнать, когда. — Так спешила узнать, что сбила ноги в кровь, — захохотала девица. — Сдается мне, милочка, что ты врёшь. но ведь это легко проверить. Она вскинула планшет, послышался щелчок фотоаппарата. — Ну вот, теперь всё просто. Отсылай в твою фотку к нам на сервер. Там стоит система распознавания лиц. Они пошарят по базам данных, начиная с Минтовской, и скоро мы узнаем все. Число задержаний из полицейской базы, число любовников и любимые позы из контакта. Любимые напитки и их дозы из Ютуба. — Не надо, — тихо попросила девочка. — Так и знала, что меня ждут интересные открытия, — ухмыльнулась Старлетка. Но тебе повезло. Мое любопытство можно направить в другую сторону. — Давай, колись! — рыкнула она. — Олежка меня интересует намного больше. — Я ношу украшение, которое он сделал для Тани, — влизнув губы, сказала Ольга. — И со мной происходят странные вещи. — Как интересно! — скинула брови Старлетка. — Сделали для нее, а носишь ты. — она мне подарила. Ну, скажи, Таня, подарила? — Да, — кивнула Зорина. — Ей понравилось. Это ведь всего лишь безделушка. Олег сказал, что сделал ее сам. — Парень приносит тебе вещь, которую сделал собственными руками, а ты... Передариваешь ее подружке? В изумление старлетки возрастало. — Это просто увлеченный мальчик, — пожала плечами Таня. До сих пор в колдовство играет, да девочку своего возраста найти не может. — Хочешь сказать, Олежка носил тебе цветы и подарки, а ты решила его... Совсем барахлом спровадить, подруги? Только потому, что для тебя он наивный мальчик? Старлетка подошла к ней, похлопала ладонью по щеке. Боже мой, ну ты и идиотка! Хорошо быть такой умной, когда рядом два охранника. Нахмурилась Зорина. Хорошо быть умной и богатой. Добавила Старлетка, развернулась на каблуках, подошла к Ольге, протянула открытую ладонь.